Глава 17 Катя Утром я пишу, что приболела, и поработаю из дома. Благо, начальство у меня понимающее, да и у всех уже новогоднее настроение. Работать особо никто и не рвется. Все только и болтают, что о корпоративе. Черт, корпоратив. Первой мыслью было остаться дома, а второй... Да вот фигушки, я имею право на веселье. Да пошло оно все. Проговариваю зло и откидываю одеяло. Решительно поднимаюсь с кровати. Голова тут же взрывается болью. Вчера я немного перебрала с успокоительным, который берегла к Новому году. Но решила, что ничего. Было вкусно, только теперь немного голова болит. Зря я так резко поднялась с кровати, так что начальству я про болезнь почти не соврала. Так умолчала о деталях. Ой-ой! Осматриваю малость разгромленную комнату. Кажется, успокоительное как бы не так должно действовать. А потом накрывает воспоминаниями. Я же решила вчера Костины вещи собрать. Стыдно вспомнить. Даже глаза закрываю ладонью. Но сделанного не воротишь. Переступая через вещи Кости, иду в ванную. Унитаз блестит, как начищенный. Ну да. Я его вчера костиной зубной щеткой начистила от злости до блеска, а щетку упаковала в несессер. И бритвенные принадлежности упаковала. С пеной для бритья не придумала, что сделать, а в лосьон после отлично залилась зеленка. Сама удивилась, откуда у меня в аптечке зеленка взялась. О, мне подруга зачем-то привезла страшно жгучий перец в подарок. Хотя прекрасно знает, что я острое не люблю. Вчера я этот перец в гель для душа запихала. Не знаю, будет эффект или нет, но хотелось бы, чтобы да. — Прав был Стас, — говорю своему всклоченному отражению. — Хорошая девочка Катя только старается такой быть. — Стас, хочется написать ему, но, сделав шаг из ванны, останавливаюсь. Вдруг становится страшно. Лучше выпью кофе и хотя бы включу ноутбук, а потом продолжу паковать вещи котика блудливого, если там еще что-то осталось. Но мстительные планы пришлось отложить, работа требовала внимания. А в обед кое-кто безуспешно попытался открыть дверь своим ключом, но я ведь закрыла ее изнутри, так что пока только ручку дергал безуспешно. Явился! Я хлопнула ладонью по столу. Дверь сейчас еще сломает, придурок. Не пустить я его не могу, так что иду открывать. Распахиваю дверь и любуюсь на вытягивающееся лицо почти бывшего. Катя! удивляется так будто я изменилась до неузнаваемости или у меня отросла за ночь вторая голова а ты почему дома удаленка улыбаясь злорадно за вещичками явился кать мнется в нерешительности давай поговорим как взрослые цивилизованные люди не будем устраивать концерт для соседей ну проходи отступаю от двери ты ж мой взрослый и цивилизованный А к любовницам от жены по-тихому тоже бегают взрослые и цивилизованные. — Между прочим, ты влезла в мой телефон! — бубнит, закрывает дверь. — А это личное пространство! А не офигел ли ты, между прочим? Руки как-то сами упираются в бедра. — Да, я намерена скандалить. И плевать на всякие новомодные тренинги и советы всяких коучей по семейным отношениям. Душа жаждет банального скандала. «Ну, Кать, это была случайность!» — выдает Костя такую глупость, от которой едва челюсть не роняю. «Я же мужчина, а мы полигамны!» — Мямлет нелепое оправдание. «Костя, иди ты нафиг!» Становится противно. «Забирай шмотки и вали!» «Кирилл прилетит еще не скоро!» «Это и моя квартира тоже!» — произносит с вызовом. «Я имею полное право здесь находиться!» А я сейчас позвоню твоей маме и испорчу ей праздник. Иду на шантаж. Расскажу, какой ее любимый Костенька, хороший милый мальчик, тоскун и что ему блондинистая в облагу башлепка дороже жены. Во всех смыслах. Мой неблаговерный бледнеет. Давай хотя бы не будем портить праздник родителям! звучит умоляюще. Я перееду к Кириллу. Да. «Испортим им начало нового года!» Улыбаюсь, как акула. «Имей в виду, сразу после праздников я иду подавать на развод и на раздел имущества. Пусть твоя новая подружайка помогает платить очередную ипотеку. Забирай манатки и вали!» Ухожу на кухню и застываю в ожидании вопля. Долго ждать не приходится. «Катя! Ты что наделала?» В голосе столько отчаяния, что даже жалко его стало на секундочку. Это он еще про зубную щетку не знает. «Катя!» А это уже похоже на рев разъяренного бизона. «Мои галстуки! Ты хоть знаешь, сколько каждый стоит?» «Конечно знаю!» — кричу в ответ, довольно улыбаясь. «Большую часть ведь я дарила!» «Катя!» — в кухню влетает Костик, потрясая связкой галстуков. «Что это?» Макроме училась плести», — пожимаю плечами. «После бутылки шампанского мне это показалось отличной идеей. Просто порезать это как-то банально. Плетельщицы из меня не получилось, так что галстуки сейчас просто связаны в кучу обычными узлами, но очень крепко. Ой, распутаешь и погладишь. Или вон, свою посади. Пусть делом займется». «Если ты испортила мои вещи...» Начинает Костик, но я его перебиваю. Ты пойдешь и купишь новое. В чем проблема? — Стерва! — рявкает на меня. — Кошак блудливый! — рявкаю в ответ. — Блудилка не отвалилась еще? — Так это ты! Наконец доходит до Костика. Жираф, ей-богу!